событие 41. Церковным обрядом Пётр был равнодушен. Он отлично понимал, что обязан присутствовать в храме, а то народ про него и так сказки рассказывает. Не хватало ещё с церковью не подружиться. Может, и не Европа с её кострами инквизиторскими, но и тут, если в колдовстве обвинят, мало не покажется. Поэтому княжич Пётр Дмитриевич Пожарский стоял сейчас в новом храме Рождества Христова. и принимал деятельное участие во всех долгих перепитеях всеночной службы телом принимал мыслями бывший генерал был далеко он подводил итоги прошло 4 месяца и одна неделя как его забросило сюда и был он один оденёшенник да ещё и отравленный сейчас за ним стоит больше 1100 человек включая стариков и грудных детей он тут Вершилова по нынешним временам построил крупный город. А если считать по промышленному потенциалу, то и совсем крупный. Пётр прекрасно сознавал, что почти все его успехи без золота и серебра, отбитых у банды Сокола и шайки Медведя, не имели бы места. Он сейчас, наверное, самый богатый человек в Московском государстве. Деньги уходили и уходили стремительно. По сути, Уже надо было ехать и забирать один из припрятанных тайников атамана Сокола. Планов было полно, и все они нуждались в финансовой подпитке. А что удалось осуществить? Работала Дуняшева мейной фабрика по производству орехового масла в эксклюзивной упаковке. Да ещё как работала. Только в Нижегородской губернии было продано 67 расписных горшочков. Ему докладывали, что на рынке в Нижнем видели подражателей. Но уровень был настолько разный, что конкуренты продавали свои подделки едва за рубль. Приехавший доложить об этом под ячей Балахнинского уезда, Замятий Симонов думал, что княжич расстроится, а вместо этого увидел довольную улыбку. «Значит, просыпается Россия», – услышал тот странные слова. «Что ж, в Нижнем придется снизить цену. Рынок, похоже, близок к насыщению». Зато 3 дня назад приехал купец из Владимира, тот, что забрал 25 горшочков на реализацию. Привёз деньги, все 200 рублей, и забрал ещё одну партию в 20 горшков с маслом. Правда, пришлось уступить их по 6 рублей. И во Владимире богатенькие буратино кончились. Теперь со дня на день Пётр ждал и московского гостя. За вычетом всех расходов и налогов у фаминой получится доход в 400 рублей. И надо сказать, Дуняша не жадничала. Она наняла двух девушек из бедных многодетных семей и платила им в неделю по рублю. Просто огромные деньги для крестьянина в это время. А ещё масло заводчица. Купила в Нижнем новые чаны и поставила рядом со своим домом ещё одну домину, даже больше первого, и не разделила его на горницы, а устроила там эту самую маслобойню. Молодец, баба. Сейчас у неё скопилось под 100 горшков готового масла. Замечательно. Есть, с чем ждать купца из столицы. Справились они все вместе и с производством валянок. Пётр знал только общий принцип валяния. Накладывай шерсть слоями, до да мыльной горячей водой смачивай. 2 недели экспериментов, слово прижилось, но трансформировалось в спимент. Принесли наконец плоды. Первые валенки выбросили. Вторую партию пришлось отдать детям. Усадка оказалась почти в половину. Третью партию получили нужного размера, но забыли про взъём, пришлось отрезать голенище и использовать как тапки. Четвёртая партия вроде бы была по размерам нормальной, но носок и пятка протёрлись за один день. Пётр вспомнил, что в эти места нужно накладывать шерсти побольше. Четвёртую партию подшили голенищами от третьей. Через 2 недели ежедневных пропов и ошибок получили партию из 10 валянок очень хорошего качества. И вот уже 2 недели Татьяна с отцом и двумя дочерями делает валенки на продажу. Пожарский скупал пока всю продукцию чуть дороже себестоимости у пимокатов и распределял по своим. Сначала детей обули, потом баб. А под Рождество и всем мужики щеголяли в обновках. Между тем Несколько особо удачных экземпляров княжич отдал на доработку монашкам. Те раз старались и украсили валенки вышивкой, чего только не навышивали: и снегирей с веткой рябины, и медвежат, и зайчиков. Пожарский на этом им остановиться не дал, и валенки оформили кусочками меха и кондиком. На паре иконописцы нарисовали полюбившихся всем белочек. Собрал неделю назад пожарский эти произведения искусства и отвёз на рынок в Нижний. Там теперь в лавке бывшего кузнеца Зотова сидел старичок из Вершилова и торговал потихоньку. Цену назначили в рубль. Сумасшедшая цена для обуви. Вчера старичок приехал за новой партией, все 20 пар распродал. Да ещё, говорит, и заказы есть на столько же. Пора и Татьяне расширяться. Нужно пока зима и во Владимир отправить партию, и в Москву. По самому верху правого валенка монашки вышивали теперь их бренд Пурецкая волость. Фёдор Сирота, первый в России сыродел, оказался мужиком хватким и пытливым. Что такое сычуг, долго ему объяснять не пришлось. Зарезали ягнёнка и достали этот самый сычуг. Его содержимое и бухнули в молоко, разогрели, И мешали не переставая несколько часов по очереди. Потом откинули получившийся мягкий сыр, а дальше начались спементы. Добавляли масло и яйца, добавляли сушёный укроп и купленный на базаре дорогущий перец, добавляли разное количество соли, добавляли мелко натёртую морковь, смешивали козье молоко с коровием и даже с конским. В результате остановились на трёх рецептах. Один назвали острый. Понятно почему. Этот был с перцем. Второй назвали мраморный. Этот был с морковью. Третий назвали особый. Был он с маслом и яйцом при смеси половины молока козьего и половины коровьего. Отжали сыр и положили в заранее изготовленные ёмкости под пресс. Теперь первые сыры лежали вызревали. Самым трудным оказалось поддерживать одинаковую прохладную температуру. Но и с этим приспособились. Построили здоровущий ангар и топили его средне, примерно нужные 10-12 градусов и получали. Понятно, что идеальное место – сухой подвал, но не зимой же его копать. Сейчас Федор продолжал делать сыр и потихоньку продолжать с пименты. Гончары же делали специальные горшочки цилиндрические с крышкой. Иконописцы, брошенные по основному месту работы, то есть расписывать храм, пока новыми горшками не занимались. есть еще время. Принесли неделю назад хозяйке пурецкой волости и клубки шерстяных ниток. Княжич их дергал, крутил и рвал по-всякому. В результате выделил пять женщин и пригласил их к себе с мужьями, а также плотников с кузнецами, несколько человек позвал. Показал, что запомнил из будущего, про чесание шерсти и наматывание ее на барабан, гвоздиками утыканной. 3 дня плотники с кузнецами эти качели да барабаны изготавливали. Потом ещё 2 дня настраивали. Вчера женщины принесли по клубку шерстиной нити, изготовленной с использованием новых приспособлений. Но было откровенно не до них. Ничего. Сейчас праздники кончатся, и надо будет заняться прялкой, а потом и ткацким станком. Селанти Бабыль вместе с плотниками Понастроил клеток под навесом и закупил 20 пар кролей. Теперь со дня на день ждёт первое потомство. Кролики через месяц рожают. Что ж, про шубы из кроличьего меха говорить пока рано, но главное ведь начать. Совёл буров, набрал уже залы полный амбар. Скоро рядом ещё один строить надо будет. Когда начнём делать по весне стекло, в зале уж точно недостатка не будет, и не надо лишний лес сжигать. Лес надо беречь. Анисим Фомин, свекор Дуняши, ездит себе по губернии и скупает кости. Поначалу народ отнесся к этому недоверчиво, но аккуратно выплачиваемые за кости, пусть и небольшие деньги, сделали свое дело. Народ и сам стал кости собирать и Анисиму продавать с прибылью. Вообще замечательно. Сжигать кости начали недавно, когда набралось приличное количество. При этом Петр вспомнил, Почему нельзя использовать куриные косточки? Они придавали фарфору сиреневый оттенок. Надо будет собирать и куриные кости, решил бывший генерал. Пусть будет и сиреневый фарфор. Теперь белую глину нашли, оставался ещё полевой шпат. Ну что ж, его с Урала привезём, всё равно туда ехать. Гончары его тоже не подвели. Уже имелось несколько кувшинных рыб и даже один кувшинный осьминог. Его как мог изобразил сам Пётр а гончары тоже как могли воспроизвели. Получилось с ног сшибательно. Узорчатые тарелки тоже получились. Три первые раскрасили и увезли позавчера в нижний, на рынок. Цену выставили в 2 рубля. Посмотрим? Себестоимость-то гораздо ниже. Можно будет, если что, и снизить цену. Петр задремал, но вовремя очнулся к окончанию всенощный. Утомительное занятие этой религии –